Глава 16. Наша семейная жизнь с магистром Рониуром вроде бы вошла в какую-то привычную колею. Больше ничего не горело, и мне не приходилось ночевать в его комнате. Мы вместе завтракали, расходились по своим делам, вместе ужинали, изредка перебрасываясь несколькими фразами. Потом желали друг другу спокойной ночи, и я скрывалась в своей комнате. Магистр Рониур словно нарочно держал между нами дистанцию, и я ее соблюдала. Он был настолько холоден и отстранен, что у меня нет-нет, да и возникала мысль, а что, если с ним получилось так же, как и с деканом Хорверитом? Вдруг в ожидании бала я в отчаянии пожелала чего-то такого, а магистр Рониур подчинился? И дело даже не в том, что он привык меня спасать, а в моем треклятом ментальном даре. От этого предположения, слишком похожего на правду, становилось тошно. Я в очередной раз принималась старательно вспоминать все, о чем думала в те злополучные дни. Но ничего подобного в памяти не всплывало. И все же испытывала чувство вины. На всякий случай. К счастью, долго переживать по этому поводу было некогда. Новый предмет давался тяжело, да и старый никто не отменял. Я приходила с занятий, запиралась в своей комнате и занималась, занималась, занималась, иногда тихо переговариваясь с медведем. Устав до предела, падала в кровать — и засыпала раньше, чем голова касалась подушки. А утром все начиналось сначала. Очередной учебный день, похожий на все остальные, закончился. Я остановилась перед крутой лестницей в преподавательскую башню, морально готовясь к долгому восхождению. И вдруг кто-то крепко схватил меня за руку, вспыхнул портал, меня втолкнули в его сияющее чрево, и я смогла лишь увидеть, что портал тут же схлопнулся. Пахнула подвальной затхлостью, по ногам протянула холодом. Я запоздала, закричала, но та же рука закрыла мне рот. Впрочем, тут же отпустила. онемев от страха, я оглядывалась в черноту, едва рассеиваемую тусклой лампочкой, но видела лишь подсвеченный сзади силуэт, явно мужской. «Можешь кричать, если хочешь», — раздался знакомый голос. «Здесь это никому не помешает». «Королевский дознаватель. чертов Салахандр». Голос мгновенно вернулся, но после того, как мне разрешили кричать, такого желания уже не возникало. Глаза понемногу привыкли к темноте, я быстро огляделась. Каменный мешок, сырой, холодный и тесный, низкий закопченный потолок, почти над головой, от стены до стены шага три, если не меньше, ни окон, ни дверей, нары, дырка в полу и ничего больше. «Где мы?» — в ужасе спросила я. «Сама-то, как думаешь?» ухмыльнулся королевский дознаватель. «Добро пожаловать в королевские казематы». «И ректор это позволил?» «Вот уж уверенно, никто не получил бы такого разрешения». «Я подумал, что пока не стоит его информировать». Ухмылка Салахандры стала шире. «То есть вы меня похитили?» Он развел руками. «Но если вам нравится так это называть...» «Мне не нравится!» — сердито закричала я. «Немедленно верните меня обратно, вы не имеете права». «О, поверьте, имею. В связи с этим расследованием у меня очень широкие полномочия». «Да-да, настолько широкие, что меня потребовалось похищать». «И в чем я провинилась на этот раз?» Ровно выговорила я, стараясь не сорваться на крик. Та женщина, что пыталась провести темный ритуал, скончалась, так и не открыв, кто были ее сообщники слишком уж внезапно скончалась, хотя тюремный лекарь утверждал, что она здорова, как годовалая ламия. И по какому-то удивительному совпадению покинула она этот мир аккурат в тот час, когда вы были во дворце во время бала. Что за бред он несет? Он что, все нераскрытые дела королевства решил на меня повесить, как мило с его стороны? Вы же не думаете, что я улизнула из зала, пробралась к ней в камеру и убила? Да меня на балу постоянно видела целая куча людей. Во главе с королем, который точно весь вечер сверлил меня взглядом, где бы я ни находилась. Конечно, не думаю. Но ментальному магу и не нужно никуда пробираться. Так что, вы хотите сознаться? Сознаться в чем? Устало спросила я. Доказать что-то этому идиоту не представлялось возможным. Единственное, что в этой ситуации оставалось делать, просто ждать, пока меня хватится в академии. Надеюсь, они меня найдут и вызволят». «Он вызволит. У меня не было ни малейшего сомнения, что магистр Рунюр не позволит своей супруге оставаться в мрачной камере. Впрочем, как они узнают, что я здесь?» «Что ж, иного я не ожидал», — заявил дознаватель. «Думаю, несколько дней в камере благотворным образом повлияют на вашу память, и вы все таки наконец решите сознаться во всем. Он снова открыл портал и исчез в его сиянии. Портал тут же схлопнулся, и я осталась в камере одна. Еще раз осмотрелась. Дверей здесь точно не было. Видимо, попасть в эту камеру можно только с помощью магии, а значит, побег невозможен. И даже колотить воплями, выпустить меня отсюда — не во что. Разве что в стены, но это уж совсем глупо. Я осторожно села на нары. Странно, но они оказались сухими, хоть и холодными. И прикрыла глаза. Не зря же мы с ректором занимались ментальной магией. Сейчас я пробьюсь к нему, как тогда, в подвале чёртовой ведьмы. И, по крайней мере, сообщу, где я. Идея была отличная, а вот реализация подкачала. Очень быстро я вспомнила, что вовсе не пробивалась к ректору. Это он со мной связался. Я пыталась представить магистра Теркерита, чтобы передать мысленное послание, но, увы. Его черты по отдельности очень даже четкие рассыпались, и мое воображение никак не желало сложить из них добродушное бородатое лицо Деда Мороза, наоборот, подсовывало хищную физиономию дознавателя, а потом старуху. Не знаю, сколько я просидела в тщетных попытках хоть как-то воспользоваться ментальным даром, но устала неимоверно. Голова гудела, кровь шумно стучала в висках. Нет, надо отдохнуть, поспать пару часиков, а потом попробовать ещё раз. Может, и получится? Я открыла глаза и снова их закрыла. Все, спать. Но стоило мне на мгновение прекратить свои мысленные потуги, как камера словно ожила. Казалось, изо всех углов на меня надвигаются темные тени, давят, душат. Жутковатый свистящий шепот накатывал волнами. Над ухом кто-то тихонько застонал. Я в ужасе распахнула глаза, и тени исчезли. Все было как прежде. Сырые стены, тусклый свет из-под потолка и гробовая тишина. Но стоило опустить веки, все повторилось. Тени, тени, тени, крики и шепот, который звучал, казалось громче, чем крики. Я подскочила с лежанки. Но уж нет. Спать здесь я точно не буду, иначе сойду с ума от страха. Я начала ходить, меряя камеру шагами. Но вскоре поняла, что это была не лучшая тактика. Я быстро устала, И теперь спать хотелось еще сильнее. Еще какое-то время я стояла, прислонившись к стенке, но потом сдалась и улеглась. И кошмары вернулись. Теперь тени отчетливо вырисовывались, складывались в лица, обезображенные страданием, пока, наконец, передо мной не появилось лицо старухи, а в ее глазах плескался сумасшедший ужас. А в следующее мгновение меня закрутило, понесло куда-то. И тот самый ужас, который я видела в ее глазах, нахлынул на меня со всех сторон, затопил, сжал сердце в тиски. Я уже не смотрела на старуху со стороны. Я находилась внутри нее и видела под слеповатыми глазами неясный мужской силуэт. От него исходила сила. Нечеловеческая, жуткая, недобрая. Взгляд горящих глаз вдавливал в стену, ледяным холодом проникал в кровь. По спине тек холодный пот, ноги подкашивались, от дикого первобытного невыносимого страха мутилась в голове и было трудно дышать простите хозяин я виновата хозяин я подвела вас хозяин шептала я помертвевшими губами и каждый новый вдох резал горло рвал легкие жгучий болью растекался в груди я понимала что еще несколько мгновений и совсем не смогу дышать Но даже смерть не пугала меня так, как мужчина, который стоял сейчас передо мной. Я ничего им не сказала. Они не знают, кто вы. Он ничего не говорил вслух. Его фразы долетали до меня, словно ниоткуда. Сами собой появлялись в голове и оформлялись в слова. «Да, хозяин, я заслужила смерть», — снова прошептала я. И воздух. Кончился. Я пыталась хватать его ртом, но ничего не выходило. Старуха умирала, и я умирала вместе с ней. «Ну уж нет, меня-то никто не убивает». Я из последних сил закричала, жадно глотая ставший вдруг колючим и болезненным воздух, и он хлынул в измученные легкие. Я открыла глаза, слетела снар и заколотила кулаками в стену. Отчаянная, бессильная злоба переполняла меня, и ей нужен был хоть какой-то выход чертов дознаватель придурок гад вытащи меня отсюда она умерла прошлой ночью у меня здесь даже близко не было урод обманщик выпусти меня истошно кричала я. Он всех обманул он меня подставил чертов ублюдок Я бы наверное перешла и куда более крепким ругательством, но внезапно в центре камеры вспыхнул портал. Из него показался дознаватель. эта сволочь улыбалась. Я перестала молотить в стенку и набросилась с кулаками на него, но он ловко вывернул мне руки и втащил в сияющий круг. Успокойся, все кончилось, все хорошо, говорил он, но смысл его слов до меня не доходил. Я извивалась, стараясь высвободить руки и вцепиться в мерзкую физиономию. Все, все, все хорошо, прости. Я застыла на месте. Что значит все хорошо? Что значит прости? Только теперь я огляделась по сторонам. Мы уже не были в тюрьме. Если, конечно, в местных тюрьмах не предусмотрены уютные кабинеты со столами и диванчиками. Он усадил меня в какое-то кресло, накинул на плечи плед и сунул в руки чашку с ароматным отваром. «Выпей, успокойся». «Вот еще Не буду я тут ничего пить!» «Это обычный чай на травах. Ты вся дрожишь, тебе нужно согреться», уговаривал Салахандр. Вид у него был непривычно доброжелательный, но пить отвар я все таки не стала. «Старуха умерла прошлой ночью», — повторила я. «И меня точно не было во дворце». «Знаю, знаю», — легко согласился он. «Поэтому медлить было нельзя. Ментальные отпечатки не хранятся долго. Расскажи, что ты видела». «Идите к черту, буркнула я, отворачиваясь. «Обязательно пойду», — сказал он серьезно. «Когда ты мне все расскажешь. Чем подробнее, тем лучше, пока помнишь. То, что ты видела, как страшный сон», «Скоро начнет забываться, а важна каждая деталь. Рассказывай, а потом я отвечу на все твои вопросы. Верну тебя в академию. Если хочешь, даже представлю к ордену». Я фыркнула. «Как же это я до сих пор жила без ордена? Ведь он мне позарез нужен». «Это важно», — тихо сказал дознаватель. «Могут погибнуть люди. Уже погибают». Против этого аргумента мне нечего было возразить. Я усилием воли задавила желание выплеснуть горячий отвар прямо ему в лицо, и начала рассказывать. Там был человек. Она называла его хозяином. «Пей, отвар», — перебил меня Салахандр. «Ты потеряла много сил». "Ну надо же! Его волнуют мои силы. Да так волнуют, что он готов рисковать драгоценными секундами, пока я что-то помню. С чего бы такая доброта? Пей, иначе грохнешься в обморок и не успеешь рассказать». «А, теперь понятно». Я сделала несколько глотков, и продолжил рассказывать обо всем, что видела. Он слушал внимательно, быстро за мною записывая, задавал вопросы и не успокоился до тех пор, пока окончательно меня не измучил, и даже потом продолжал. Наконец, он, кажется, понял, что ничего дополнительного из меня не выбьет, и отложил перо. Все? спросила я с надеждой. Все, успокоил меня Салахандр. «Ну и зачем это было нужно? Обвинять меня, запирать в камере, похищать?» У меня было мало времени. Все самые сильные ментальные маги королевства уже пробовали считать информацию, но ничего не вышло. И вы решили, что у меня это получится? Я надеялся, — криво усмехнулся он. Ваш ментальный дар только начинает проявляться, и, как любой дар, он поначалу может давать своего рода вспышки. Шансов было мало, но стрессовая ситуация провоцирует такие всплески. И вы нарочно перепугали меня до смерти? Злобно прищурилась я. «Мне очень жаль», — сказал он, хотя довольная физиономия свидетельствовала о том, что ни капельки ему не жаль. Но это сработало, и у расследования есть новые зацепки. Я поставила чашку на подлокотник. Объяснять, что так поступать нехорошо, не хотелось. Вряд ли дознаватель меня поймет. Для него, похоже, цель всегда оправдывает средства. «Я хочу домой, в академию», — сказала я. «Конечно». Я и сам не желал бы вас здесь задерживать дольше, чем это необходимо. Так что можете возвращаться. К мужу. Он ехидно ухмыльнулся. Мне это не понравилось. Слишком уж иронично он произнес это «к мужу». Догадался, что наш с магистром Рониуром брак фиктивный и доложит об этом королю? Я всматривалась в лицо Салахандра, силясь прочитать его мысли. Какая же у него сальная неприятная ухмылочка. Да нет. Он вовсе не считает, что наш брак фиктивный. Наоборот, он ведь еще до брака решил, что магистр Рониур мой любовник, а теперь радуется тому, как удачно нас раскусил. Ну что ж, пусть остается при этом мнении, Тем более, что мне это на руку. Должны же быть у человека какие-то радости. Даже у такого, как королевский дознаватель.